Все секреты энергетической чистки жилья. Наши предки прекрасно отдавали себе отчет в том, что пространство дома и все предметы в нем как бы живые. Они могут как отдавать, так и накапливать энергию. Поэтому в доме старались не ругаться, не ссориться, не играть в карты, тем более такое было недопустимо за обеденным столом. Вся негативная энергия, которая выделяется в результате таких действий, не только повисает в пространстве и продолжает дальше влиять на жителей дома, но и впитывается в окружающие предметы. Как итог, это наихудшим образом влияет на нашу земную удачу. Чтобы своевременно избавляться от такого негатива, необходимо регулярно проводить энергетическую очистку помещения. Даже если у вас в доме никто не ссорится, тишь да гладь, все равно делайте чистку один раз в месяц, или по праздникам Колеса Года для того, чтобы привносить в дом свежую ЦИ и изгонять застойную. Есть признаки негатива, при которых чистка делается буквально в срочном порядке, иначе не избежать более серьезных проблем. После сильных ссор и скандалов. Если вы переехали в новый дом или квартиру, где до того жили другие люди или даже строители. После похорон. После долгой болезни. Если вдруг завелись насекомые, муравьи, тараканы. Если стали появляться из ниоткуда неприятные запахи. Начинает ломаться бытовая техника и перегорают лампочки, как правило, сразу несколько. Начинают гибнуть цветы и болеть животные. Часто теряются вещи. У домашних появляются кошмары или просто сон не приносит отдыха. Самая эффективная чистка пространства задействует все силы природы. Элементы огня, воды, земли, воздуха и эфира. Важное правило. Перед энергетической чисткой проводится уборка. Нельзя делать чистку в грязном доме среди беспорядка. Если вы переезжаете в новый дом, тогда делайте чистку в пустом пространстве, пока не перевезли ваши вещи. Вы ведь знаете не хуже меня, как долго после переезда приходится разбирать коробки и заново искать место каждой вещи а в таком хаотичном пространстве делать чистку не следует. Чистка зеркал. Зеркала чистят соленой водой по принципу подобия, потому что зеркало относит к стихии воды. В зависимости от того, где находятся ваши зеркала и сколько людей и событий в них отражается, можете чистить их раз в неделю, если зеркало видит большую активность, или раз в месяц, если зеркало висит в спокойной комнате, где ничего особо не происходит. Делайте раствор из обычной соли в ведре воды и протирайте зеркала против часовой стрелки. После этой процедуры можно отполировать зеркало с помощью специальных средств бытовой химии. Ступенчатая чистка жилища. Итак, вернемся к энергетическому очищению пространства. В идеале эту процедуру желательно проводить на убывающую луну. Так будет эффективнее. Но если чистка нужна срочно, например, вы переехали в новую квартиру и хотите почистить следы бывших жильцов, то откладывать чистку до нужной фазы Луны смысла нет. На время чистки желательно выпроводить из дома всех домочадцев. В идеале делать эту процедуру в выходные, потому что этот процесс имеет два этапа и для него нужны два дня. Чистку дома традиционно делает женщина, кроме тех случаев, когда мужчина живет один. Я предпочитаю начинать чистку со стихии воды и земли. Это делается путем обычного мытья пола чистой водой с добавлением морской соли. На ведро воды надо насыпать 5 столовых ложек соли. Очистительное мытье полов делается сразу после обычной уборки дома. То есть сначала вы моете пол так, как делаете это во время уборки, а затем моете еще раз с помощью соленой воды. Можно добавить в воду солью отвар ветвей можжевельника. Это усилит чистку водой в несколько раз, но можжевельник не всегда легко достать, а вот соль всегда есть в хозяйстве. В этап очищения водой входит также очищение входной двери. Вымойте соленой водой свою дверь снаружи и изнутри. Особенно тщательно промойте дверные ручки, так как на них и на глазке собирается основной негатив. Следующий этап – Очищение огнем. Для этого этапа необходимо брать настоящие восковые свечи и картонный кружочек с отверстием для свечи, чтобы воск не капал на пол и на ваши руки. Чем больше энергетической грязи в доме, тем чернее и безобразнее будут потеки воска на картонке. Это тоже причина не касаться этого воска руками. Чистка огнем начинается снаружи входной двери. Необходимо выйти за дверь и трижды обнести огнем свечи периметр двери против часовой стрелки, и также трижды обнесите огнем ручку двери. Затем повторите все то же самое с внутренней стороны двери. Когда дверь очищена, начинайте обход дома против часовой стрелки. Движение вашей руки со свечой должно быть волнообразным по синусоиде, таким образом лучше всего очищаются стены. В каждом углу постойте подольше, выжигая все негативные сгустки, которые любят там концентрироваться. Можно дополнительно усилить чистку огнем, установив в каждой комнате, включая санузлы и закрытый балкон, по одной горящей восковой свече, желательно в самом центре комнаты. Эти свечи должны догореть до конца. агарки потом соберите и выбросите в мусор. Ждать, пока догорят эти свечи, не надо – можно переходить к следующему этапу очищения. Новый этап – очищение дымом из трав. Такие травы можно сушить самостоятельно, что будет очень эффективно, но подойдут и скрутки из аптеки или специальных магазинов, продающих дары природы. К основным чистящим травам относятся полынь, можжевельник и крапива. Можно брать как смесь этих трав, так и любую траву в отдельности. Как зажигать травы – купить кальянный уголь, взять один уголек, разжечь его в огнеупорной посуде и сверху насыпать небольшую горсть травы. Она будет сильно дымить. Этим дымом необходимо обнести все комнаты, двигаясь против часовой стрелки. При этом окна должны быть открыты на режим проветривания, если стоит холодное время года. А если на улице тепло, откройте окна полностью, чтобы вместе с дымом из дома выходил весь негатив. Полынь считается одной из лучших трав для очищения пространства, потому что она уничтожает не только сгустки вашей личной негативной энергии, выброшенной в пространство, например, в результате скандала или ссоры, но и изгоняет различных сущностей. Тонкоматериальные паразиты запутываются в дыме полыни, а потому не суются в такие дома, где часто витает дух этой травы. Крапива – еще одна трава для очищения. Недаром крапиву назвали «перун-трава» в честь бога войны Перуна. Характер у крапивы агрессивный. Поэтому она действует более решительно, чем полынь. Не только изгоняет негатив, но и возвращает всевозможные сглазы, завистливые пожелания назад тем, кто их послал. Если у вас дом возле кладбища, тогда окуривайте дом крапивой хотя бы раз в неделю, потому что блуждающие души покойников не любят этот запах, и обходит дым крапивы стороной. Можжевельник считается мягким, но эффективным чистильщиком бытового негатива, к тому же он создает оздоровительный эффект и усиливает биополе жителей дома. Белый шалфей тоже отлично чистит помещение. Практика окуривания этой травой пришла к нам из США, где белый шалфей использовали шаманы тамошних индейцев. Шалфей чистит не только дом, но и помогает жителям избавиться от тяжелых мыслей и скандалов. Гармала или могильник. В Средней Азии это растение считают главным средством от вирусных заболеваний и от любого бытового негатива. На улицах Самарканда и Бухары можно встретить цыган с ковшиком дымящегося могильника, которые окуривают всех желающих за небольшое вознаграждение. Эту траву вешают дома, кладут в колыбели младенцев зашивают в одежду и домашний текстиль, потому что уверены, что могильник отпугивает злых духов и недобрых людей. Если вам не нравится вариант дымить на всю квартиру или же установлена чувствительная пожарная сигнализация, тогда ваш вариант – это приобрести настоящее эфирное масло одной из перечисленных трав и зажигать аромалампу или аромадиффузор во всех комнатах дома. Это тоже рабочий вариант очищения пространства. Настоящее эфирное масло не может стоить дешево. Если арома масла стоит подозрительно мало, значит оно синтетическое и никакой энергетической силой не обладает. Заключительным этапом очищения является чистка эфирного поля дома. Это делается с помощью мелодичного металлического звука. Секрет колокольного звона в том, что он лечит эфирное поле и человека, и пространство вокруг. Для этого этапа вам понадобится качественный металлический колокольчик или поющая чаша. Но это должен быть не абы какой инструмент. Дешевый сувенирный колокольчик не подойдет. Пройдите все комнаты также против часовой стрелки и прозвоните все двери, стены и углы. Позвоните и в центральной части каждой из комнат различные паразиты тонкого плана не выносят звук металла. Если вам этот звук вдруг тоже кажется невыносимым, это повод задуматься и сделать хорошую чистку для себя. После того, как вы проделали полное очищение пространства и получили идеально чистый дом, необходимо наполнить его свежими энергиями процветания, любви и здоровья. Можно сделать это на следующий день после чистки. Кстати, все остатки от очищения – огарки пепел – необходимо сразу вынести на помойку, не оставляя дома на ночь. Закончить день очищения необходимо чисткой собственной энергетики. Сразу после очищения дома омойте руки в холодной проточной воде до локтя. А вечером сделайте себе ванну с солью. Только берите соль без ароматизаторов. Это должна быть просто морская соль. Лучше всего с Красного моря. Полежите в этой ванне, окунитесь в нее несколько раз с головой, чтобы очистить свое биополе полностью. Будет просто отлично, если после ванны вы примете контрастный душ, потому что ничто не смывает накопившийся негатив так хорошо, как холодная вода. Этим надо пользоваться. После водных процедур заварите себе чашку зеленого чая и выпейте его с медом для восстановления сил. Поздравляю! Вы сделали великое дело. Прочувствуйте разницу, насколько в доме стало легче дышать и даже стало как будто светлее и уютнее. Наполнение жилища свежей цы. На следующий день можно начинать наполнение пространства новыми энергиями. Для этого зажгите в каждой комнате разноцветные свечи. В спальне розовые, на кухне желтые или оранжевые, в детской комнате зеленые или оранжевые. В ванной комнате можно зажечь обычные восковые, в кабинете зеленые или синие. Здесь можно креативить на ваше усмотрение. Затем обязательно зажгите ароматическую лампу с приятным ароматом вроде масла апельсина, который наполняет пространство атмосферой радости и оптимизма. Можете воспользоваться и теми маслами, какие я описывала в первой части книги. Если вы любите благовоние, Можете вместо масел зажигать их. Только приобретайте качественные благовония из натуральных компонентов, например, японские. Третье действие, которое необходимо сделать, это включить высоковибрационную музыку, колокольчики, звуки природы или классическую музыку. Можете оставить звуковое сопровождение даже на целый день, настроив его очень тихо, на границе слухового восприятия. Можно в этот день включить какой-то добрый фильм или комедию. Энергия смеха – это очень положительная ци, а нашей земной удачи это только на руку. Еще я очень люблю после очищения пространства приносить в дом несколько букетов цветов и наполнять атмосферу этой энергией. Говорят, что срезанные цветы в доме продлевают молодость женщины, отдавая ей свое цветение и свою жизнь. Вот почему публичные личности вроде актрисы-певиц живут в окружении цветов, питаясь их тонкой энергией. Очищение пространства при переезде. Если вы планируете переезд в новую квартиру, тогда очищение пространства проходит немного по другим правилам. В первый день необходимо зайти в дом одному, без строителей и риэлторов, и поздороваться с домом. После этого зажгите в гостиной благовоние. Пока оно догорает, можете тихо заниматься мелкими делами по хозяйству. Сильно шуметь и разводить суету не рекомендую. Когда благовоние сгорит, можно браться за очищение стихиями. После очищения можно заносить или завозить свои личные вещи. Тем самым вы обозначите для дома день вашего торжественного въезда в качестве хозяев. В день переезда, войдя в дом, необходимо включить всюду свет – ненадолго открыть краны и окна. Это впустит поток свежей энергии и активирует фэн-шуй-жилища. Разумеется, будет идеально, если вы выберете день переезда с помощью астрологического календаря и найдете действительно удачный день. Тогда между вами и домом будет заложена гармоничная энергетическая связь, а жизнь на новом месте сложится удачно. В день переезда важно включить плиту и приготовить что-то в новом доме. Первый раз поесть и выпить чаю на новом месте. В день переезда также важно переночевать в доме.